Явление пятое. Звездова, Звездов. Он, вбегая через боковую дверь, и чуть не падает, наткнувшись на сундук и чемодан Беневольского. Звездов. Ох, черт возьми, лоб было расшиб. Люди, люди, входит слуга. если вас смысл человеческий? Что вы за беспутные? Про что вас держат в доме такую ораву, подлый народ? Зачем эта дрянь тут стоит, слуга? Ваше превосходительство сами приказали тут поставить. Это добро и в лампе Аристарховича Беневольского. Провались ты и со своим дураком Аристарховичем. Зачем перед дверью?» Вы приказали никому в нее не входить. Я? Чего? Когда? Все на меня, как на мертвого, клепают. Отставь это к стороне, да пошел вон. Слуга, исполнив приказание, уходит. Звездова. И что за мысль? Поселить этого студента в зале, где все ходят? А зачем тут ходить? Разве мало других комнат? Да вот ты первый взошел. Ты же позвала. Тебе всегда до меня дело, когда у меня другие дела. Ну, что надобно А вот что. Неужели ты в самом деле отправляешься в деревню? Неужели. Сейчас лошадей приведут. А я здесь остаюсь? Здесь. Как же я останусь? Так же, как останешься. С чем? Как с чем? Да у меня ничего нет. Как ничего? Все есть. Ничего. Все. Ах, бог мой, ничего, говорят тебе. Да чего ничего, например? Первое. У меня нет денег. У тебя нет, у других есть. Можно занять, коли дадут. Еще мы, кажется, не совсем обеднели в состоянии заплатить. Ты... Платить в состоянии, да не платишь, от того мало верят. Впрочем, это еще не все. У меня на руках остается твой Беневольский, что мне с ним делать? А вот еще стану я много об нем думать, дурак этакой, ставить свои сундуки перед дверьми. Того, гляди, рассержусь, велю все на двор выкинуть. Звездова в сторону. Счастливая минута. Он на него сердит громко. Знаешь ли что? Перед твоим отъездом выдадим Вареньку замуж. За кого? За Бенни Вольского, разумеется. Как разумеется? Я думал, что ты этого не хотела. Я не хотела прежде. Мне казалось, что это Вареньке противно. Ты-ка стала Варенька не против этого? Нисколько. на зло Любину. Отчего ж назло ему? Разве ты не знаешь, что он женится? Откуда мне знать? Да, намерен жениться на другой, с тех пор, как заметил, что здесь, в доме, ищет понапрасну. Почему понапрасну? Ведь он еще не сватался настоящим образом. Избегал явного отказа, который немудрено было ему предвидеть. Ты при нем, Вареньку, обещал другому. А, впрочем, видно, он не очень был влюблен. На ком же он женится? Как бишь ее? Звездов в сторону. Что за бестолочь? Сейчас я шел коридором, а Полюбину Вареньке руку целует. Звездова. Варенька очень умно рассуждает. Коли Беневольский смешон и очень смешон, так это не беда. Его можно будет исправить. Звездов в сторону. Да зачем же она дает полюбину руку целовать? Звездова. Для молодой девушки главное выйти замуж, а там, если муж только странен, а не совсем дурак, ее дело иным его странностям снисходить, насчет других стараться вразумить его. Звездов в сторону. Тут и есть какие-нибудь Плутни, Звездова, притом страстное желание отплатить полюбину, показать, что она им больше не дорожит, все это вовсе переменило ее мысли. Звезда в сторону. Плутни, чистые плутни. Да к чему бы это? Звездова. Я с моей стороны страх рада, за кого бы она ни вышла. Надзор над осемнадцатилетней девушкой — «Очень трудная обязанность». «Звездов в сторону». «Из чего она бьется?» «Звездово в сторону». «Ничего не отвечает». «Верно раздумал?» «Громко». «Право, Александр Петрович. Послушайся меня хоть раз в жизни. Погоди ездить в деревню. И выдадим Вареньку за Забеневольского». «Звездов в сторону а а а а а а Не хочешь, чтоб я ехала в деревню? И выдумывает разные тонкости. Постой-ка, госпожа хитрая особа. Громко. Стало ты хочешь, чтоб Варенька вышла за этого студента? Очень хочу. И она тоже. Тоже. А полюбин женится на другой? На другой. Жаль. Очень жаль. Что? Беневольский этот не по мне. Как Полюбина с ним сравнять? Я бы охотно передумал. Звездова в сторону попался. Ну, да если нельзя иначе, так пусть останется все по-прежнему. Как? Нельзя же насильно женить Полюбина на той, об которой он перестал думать. Но ведь он больше от того перестал думать, что ты, казалось, никогда не согласишься. Нет, нет, ты очень умно делаешь, что советуешь Вареньку выдать за Беневольского. Мне, право, все равно, за кого бы она ни вышла, ведь не я замуж выхожу. Нет, против этого нечего спорить. Беневольский, конечно, шут, ни на что не похож, безалаберная голова. Ну да если муж только странен, а не совсем дурак, как бы ж ты говорила. — Точное дело. Пусть он женится на Вареньке. Быть по-твоему. — Человек! Человек! — слуга входит. — Позвать Вареньку да полюбина, коли еще здесь. Слуга уходит. Звездова. — Зачем? — Вареньке объявить, чтобы она была готова нынешний же день к свадьбе. — Помилуй, ведь она не крепостная твоя. Что за презрение ко всему роду человеческому? Надо же сделать помолвку, подумать о преданном, как везде водится. Ты же меня торопила, звездовав в сторону. Какой сумасбродный! Громко. Зачем же ты послал за полюбиным Хочется узнать, на ком он женится? Ну, матушка, ты должна быть придовольна. Чего хотела, то и сбудется. Не говори вперед, что я люблю все делать всем наперекор. Звездова в сторону. Надо же быть такому несчастью. В первый раз отроду соглашается со мною без отговорок и на мою же беду.